глава 6 Дежурный у здания Министерства обороны не разрешил Джибладзе припарковывать его «Жигули» на стоянке для автомобилей сотрудников Министерства. Тот не стал спорить, хотя он был в форме полковника полиции, Но дежурного сотрудника Министерства обороны это не произвело никакого впечатления, как и его удостоверение. Военные традиционно не любили полицейских, а те отвечали им взаимной антипатии. Жибладзе оставил свой автомобиль на соседней улице, втиснувшись между двумя джипами у небольшого магазина. Оттуда они вернулись к зданию Министерства пешком. В бюро пропусков ждать пришлось довольно долго. Тамара несколько раз кому-то звонила, один раз дронга различил имя Нодара. Дважды куда-то звонил Инджи бладзе Проблема состояла в оформлении пропусков. У Дронго был с собой паспорт, но показывать его принь Джибладзе он не хотел. В конце концов Тамара забрала его паспорт и удостоверение полковника и вошла в комнату, где выдавали разрешение на вход. Ее не было минут двадцать, за которые Джибладзе несколько раз негромко выругался. Наконец, она вышла с тремя пропусками. Приемные генерала Аситошвили, их ждал невысокий молодой человек с такими прилизанными волосами, словно они были намазаны гелем. Он поправил волосы и противным голосом пригласил в кабинет генерала. Аси Ташпили оказался довольно тучным человеком с красным лицом. Верхние пуговицы его рубашки, видимо, не застегивались, поэтому сильно ослабленный узел галстука находился гораздо ниже шеи. Он поздоровался с каждым из гостей, приказал секретарю принести всем кофе и сел за длинный стол напротив прибывших. Помощник уселся рядом, готовый фиксировать каждое слово беседы, даже поставил на стол небольшой магнитофон. «Я вас слушаю», — начал генерал, недовольно глядя на посетителей. «Интересно, и зачем это я понадобился сразу и нашей полиции, и нашей безопасности?» Да еще нашему гостю. Он говорил по-русски достаточно чисто, почти без акцента. Ему было лет 50 очевидно, большую часть своей жизни он провел в бывшей советской армии, где говорил по-русски. Мне сообщили, что вы международный эксперт. У Аситошвили явно было плохое настроение, и он не скрывал этого. Чем я могу быть вам полезен? Приехали расследовать убийство генерала Гургенидзе? Думаете, его можно так просто раскрыть? Это политическое убийство. А в нашей стране оно стало заурядным преступлением. У нас столько политических убийств и покушений, что уже нужно ввести отдельную статистику. Только на нашего уважаемого президента покушались несколько раз и вы думаете что стоит лишь приехать сюда как сразу же решите все вопросы я так не думаю ответил дронга но насколько знаю вы недавно были вместе с генералом гургенидзе в соединенных штатах америки в совместной командировке Именно поэтому мы посчитали, что нам нужно с вами поговорить. «Это вам сообщили наши пинкертоны?» Зло осведомился Ситошвили, глянув на Джебладзе и Тамару. «Об этом написали все американские и грузинские газеты», — спокойно заметил дронга «Я не понимаю причины вашего недовольства. Или я не должен вас об этом спрашивать?» «Почему не должны?» — генерал покачал головой. и «Вижу, вас накрутили против меня». Он посмотрел на своего прилизанного помощника и приказал «Выдайте все материалы нашим гостям, все материалы поездки в Америку». «Все, что опубликовано, свяжись с нашим управлением информацией», — добавил он по-грузински. Помощник старательно записал его распоряжение в свою тетрадь. Вошедшая секретарь поставила на столе пять небольших чашечек с кофе, но к ним никто даже не притронулся. «У вас были разногласия с генералом Гургенидзе?» — спросил Дронга понимая, что у него не так много времени. «О моих разногласиях с генералом Гургенидзе и не только с ним, а и с другими чиновниками нашего правительства, знает вся Грузия», — поморщился Аситошвили. «Я считал и считаю» что нам нужно активнее привлекать к сотрудничеству западных партнеров, входить в НАТО, добиваться туда приема изо всех сил, развивать отношения с Турцией, Америкой и Германией. А генерал Горгенидзе с его друзьями был против спешки. Он считал, что мы максималисты и своей торопливостью можем обидеть наших северных соседей или южных, я имею в виду Иран. А Россия на нас давно начхала. Она посылает свои войска в Абхазию и Осетию, разрешает их гражданам пересекать свои границы без визы, а в отношении остальных жителей Грузии вводят визовый режим. Это дружеское государство? В свое время Ельцин даже хотел провести свои войска через Грузию, чтобы ударить в Чечню с тыла. Мы тогда не пустили российские войска, и нам не могут простить нашей позиции. Ельцин и его советники не понимали наших проблем. Если огромная Россия не может справиться с чеченцами, то почему нас оставляли один на один с этой проблемой? — Ваши расхождения были как-то зафиксированы в договорах, которые вы подписывали? — поинтересовался дронга но разумеется, нет. — Аситошвили тяжело вздохнул. — Хотя, если вы знаете о нашей командировке, то вам должно быть известно, что все договора мы подписывали вместе с генералом Гургенидзе от имени наших ведомств. Это были даже не договора, а различные договоренности. Мы лишь технические исполнители. Договора подписывают руководители государств или министры иностранных дел. И уже ни для кого не секрет, что в Грузию должны прибыть представители армии Соединенных Штатов Америки и инструкторы По проведению антитеррористической операции. Именно в этом была суть наших разногласий с Горгиницем. Он считал, что нужно использовать любые возможности сотрудничества со всеми заинтересованными странами. А я не верил в возможность нашего сотрудничества с Россией и сейчас не верю, с вызовом добавил генерал «Извините меня, господин генерал!» — осторожно вставил Дронго. «Как вы считаете, кто был заинтересован в смерти генерала Гургенидзе?» «А вы не знаете?» «Все, кто хочет дестабилизировать обстановку внутри Грузии, разве таких мало?» «И наши северные соседи, и наши южные...» И группировка этого выскочки Аслана Абашидзе. Он даже название для своей партии придумал, как это будет по-русски. Всегрузинский союз демократического возрождения. Вот какое название придумал. Всегрузинский союз. Уже считает себя преемником президента. «Я еще не вспомнил о других наших сепаратистах». «Извините», — перебил его дронга на по вашей логике выходит, ничего не выходит», — рябкнул генерал. «Хотите сказать, что я вот такой западник, хочу побыстрее влезть в НАТО, а погибший генерал любил Россию и меньше любил Грузию, чем я? Или иначе относился к России?» У нас только подходы были разные, но к идее независимости Грузии мы относились одинаково. Такой ценностью не торгуют. Я, между прочим, в советской армии служил с 73 -го года. И я лучше знаю, как нам относятся и в Москве, и в Сибири. Горгенидзе иногда заблуждался. Он был честный и порядочный человек. Любил свою родину? Он делал все, чтобы Грузия была свободной и независимой? Вы же, эксперт по преступлениям, должны понимать такую очевидную вещь. Нужно было убрать именно Горго чтобы отвлечь внимание от истинных организаторов этого убийства. Кто заинтересован в срыве десанта американских инструкторов? кто заинтересован в срыве наших договоренностей с Америкой и НАТО. Корни этого нужно искать в Москве или в Тегеране. Хотя, я не исключаю, что заказчики могут быть в Батуми или в сухоме Я обовенный человек и привык говорить прямо. Убийство Горгенидзе выгодно тем, кто против нашей независимости. «Против нашего государства!» Он раскраснелся еще больше, лицо стало багрового цвета. Помощники испуганно ежился, словно опасаясь, что генерал сорвет свой гнев именно на нем. «Во время вашей поездки не было ничего необычного?» — задал следующий вопрос Дронго. «Может, за вами следили?» — или Илегор Генит заговорил вам о своих проблемах. «У него не было никаких личных проблем?» — ответил, чуть успокаиваясь Аситошвили. «Мы были в обычной командировке». Подробности я не имею права разглашать, не вам и ни другим экспертам, даже если сюда приедет сам директор ФБР или руководитель Интерпола. И, конечно, за нами следили. Я думаю, все, кто знал о цели нашего визита, они знали все заинтересованные стороны, но нам никто не угрожал. И ничего опасного мы не замечали как вы считаете генерал горгенидзе мог сам застрелиться нет он был сильным человеком и в такие глупые игры не играл дурной пример за род после того как застрелился наш секретарь совета безопасности Все последующие убийства будут считать самоубийствами. Но Горгенидзе был не такой. Это был настоящий генерал. Я очень жалею, что все так получилось. И надеюсь, что мы хотя бы узнаем, кто был заказчиком этого убийства. Хотя в нашей стране в последние годы ничего нельзя узнать. Он посмотрел на часы, очевидно, давая понять, что пора кончать разговор. Но дронга подумал, что не имеет права уйти, не спросив о самом важном. «Я хочу задать вам один сугубо личный вопрос», — произнес он и заметил, как недовольно дернулся Энджи Бладзе, как предостерегающе покачала головой Тамара. Она не советовала ему задавать этот самый вопрос, который заинтересовал его во время похорон. Даже помощники тот напрягся, словно ожидая очередного подвоха от этого неприятного гостя. «Какой личный вопрос?» — недовольным голосом спросил Аситошвили. «Почему вы не приехали на похороны генерала Гургенидзе? «Мне ваше отсутствие показалось неестественным. Там был президент и весь кабинет министров, включая министра обороны, а вы не приехали. Я могу узнать, почему?» Аси Ташвили открыл рот, заклопнул воздуха. И попытался что-то сказать, но вместо этого опять вздохнул и побагровел еще больше. Испуганный помощник быстро налил в стакан минеральной воды протянул его генералу. Но Аситошвили ударил по стакану, и тот отлетел в сторону. «Значит так». Он старался но не мог ничего выговорить. Помощник испуганно смотрел на своего патрона. Аситошвили несколько раз кашлянул. Затем, глядя на Джибладзе, он ненормальным голосом спросил по-грузински. «Это вы ему сказали, что я не захотел прийти на похороны?» «Вы очень плохо...» — Обо мне думаете о работе нашей полиции? — побледнел Джибладзе. — Он сам обратил внимание на ваше отсутствие. — Сам обратил. — Выдохнул генерал и посмотрел на Тамару. — Или в вашем ведомстве обратили внимание на мое неправильное поведение? — Господин генерал. Не нужно обвинять других в собственном просчете. Ваше отсутствие было заметно. Тамара смотрела на него, явно ожидая очередного взрыва возмущения. Но генерал промолчал, лишь отмахнулся от помощника, протянувшему ему второй стакан воды. «Они меня подставляют?» — неожиданно обратился он к Дронго. И при этом в его глазах была такая боль и такая усталость, что тот ему поверил. «Они знали, что мое отсутствие все заметят», — продолжал генерал, «и специально назначили совещание именно на этот час». Наши разногласия с Гургенидзе не были ни для кого секретом. Наш министр решил, что будет правильно, если он поедет на похороны, а я останусь в министерстве. Приехали западные эксперты, и отложить совещание было невозможно. Даже перенести, мы так не знаем, что будет с нашим договором. Очень может быть, что его исполнение сорвется из-за убийства Гургенидзе. Аситошвили устало вздохнул. Потом приказал своему помощнику выйти. Тот собрал свои документы и быстро покинул кабинет. Генерал дождался, когда за ним закроется дверь, и тогда сказал Это непростое убийство. Здесь идет крупная игра. Кто-то хочет сыграть на смерти Гургенидзе. До вашего вопроса я думал, что убийцы хотели дестабилизировать ситуацию и не допустить высадки американских инструкторов. А теперь знаю, что они хотят добиться большего Он не стал ничего уточнять, а все трое молчали. «Лучше уезжайте отсюда», — неожиданно предложил хозяин кабинета дронга «Вы все равно ничего не сможете узнать. А в той грязной игре, которая началась после смерти Гургенинзе, мы все становимся обычными пешками». Дронга понял, что нужно уходить, и поднялся первым. За ним уже Бладзе и Тамара. Извините меня", пробормотал Дронга. "Кажется, я заставил вас понервничать". "Мы нервничаем все последние 12 лет нашей независимости", отмахнулся генерал Он даже не стал подниматься со стула, чтобы проводить гостей. Когда они спускались вниз по лестнице, Тамара обменялась с полковником Джибладзе несколькими фразами на грузинском, а затем обратилась к Дронго. «Мы так и предполагали». Министр обороны намеренно не пустил Аситошвили на похороны. Он считает, что генерал и так слишком часто мелькает на страницах наших газет. «Вы, кажется, сказали, что мы душим в объятиях наших конкурент напомнил Джимладзе. «Вот это как раз тот самый случай. Министр поехал на похороны, а проводить совещание оставил Аситошвили. О разногласиях в нашей делегации при поездке в Соединенные Штаты Америки знала вся Грузия. И все, конечно, заметили отсутствие генерала Аситошвили на похоронах. Все было сделано очень грамотно. Они сдали пропуска и вышли из здания Министерства обороны. Позднее, вспоминая эти мгновения, Дронго нередко задумывался, что же помогло ему избежать смерти. Неужели внутренний голос предупреждал об опасности? Они вышли из здания, когда уже стемнело. «Дом Мирааба отсюда в 10 минутах ходьбы», — сказала Тамара. «Если хотите, мы можем пойти пешком». «Обязательно пойдем», — кивнул Дронго. «Я думаю, нам нужно еще где-нибудь пообедать. Если разрешите мне вас пригласить». «Поедемте со мной». — мрачно предложил Джебланс. — Сейчас небезопасно ходить по улицам города, особенно в вечернее время. Может, дронга хотелось пройтись с Тамарой? Или все-таки сработало шестое чувство? — Мы пойдем пешком, — решительно отказался он. Завтра у меня трудный день, полезно перед этим подышать свежим воздухом. Нужно будет переговориться со многими людьми. Я хочу понять, как убийца мог появиться на балконе, и почему Горгенит запустил его к себе? Если бы мы знали ответ на эти вопросы, Джаблад замахнул рукой. Удачи вам! Надеюсь, завтра будет более успешный день. И он пошел к своим «Жигулям». Тамара сделала шаг к Дронго и вдруг вспомнила, что оставила свой портфель в салоне автомобиля. побежала за полковником. Он открыл дверцу машины и передал ей портфель. После этого обошел «Жигули» и уселся на место водителя. Тамара отошла от машины на пять шагов. Жабладзе поднял руку и помахал Дронго на прощание. Тамара сделала еще несколько шагов. Жабладзе, улыбаясь, повернул ключ. Тамара сделала последний шаг. От сильного взрыва машину даже приподняла в воздух. Было полное впечатление, что все это происходит на киноэкране. Дронга много раз видел подобные кадры. Иногда, правда, и в жизни, но никогда так близко и зримо. Тамара обернулась. «Ложись!» — крикнул дронга Она упала на асфальт. Упала в ту самую секунду, когда над ней просвистел какой-то предмет. И только затем Дронго услышал взрыв, словно это была замедленная съемка. Небольшая машина, подброшенной на месте взрывной волной, вспыхнула и загорелась. Дронго упал на асфальт лишь после того, как горячей волной его едва не сбило с ног. И тут же пополз к Тамаре. Машина полковника горела, когда он подполз к женщине, Лежащий от нее всего в нескольких шагах, осторожно дотронулся до ее волос. Глаза Тамары были закрыты. «Неужели погибла?» — с отчаянием подумал дронга И в этот момент она посмотрела на него. «Жива!» — прошептал дронга Тамара чуть приподняла голову. «Что с полковником?» — спросила она, глядя в сторону машины. И все поняла. «Извини», — сказал дронга осторожно целуя ее в лоб. «Вероятно, это я должен был в ней погибнуть. По-моему, ты только что спасла мне жизнь».